«И этого человека мы прозвали домоседом?» – возопил Макс. «Это же Терминатор! Это же боевая машина! Это же воплощенная смерть!» «Смотри внимательно», – посоветовал я, – «и не говори потом, что ты этого не видел».